Глава 9. Составление сборников и исследования народной литературы. Историческая справка. В Китае работа по сбору и упорядочению народной литературы имеет долгую историю, прекрасные традиции и богатое наследие. Нигде в мире такого не встретишь. Работы по сбору народной литературы проводились уже при династии Джоу 2-3 тысячи лет назад. В главе «Записки о правлении Ли Цзи» «Книга ритуалов» говорится «Пять лет император объезжал свои земли. Он приказал советнику собирать народные стихи, чтобы изучить нравы и обычаи народа». В главе «Трактат о литературе и искусствах» «Ханьшу» также указано «В древности были официальные лица, собирающие народные произведения. Так император мог изучать нравы и обычаи народа, узнавать о всех достоинствах и недостатках в своем правлении, которые он мог исправить. В политических целях, а также в целях изучения музыки, в эпоху династии Джоу была организована группа людей, которые стали собирать народные обычаи, записывать народные песни, а позже, после упорядочения и редакции, эти песни были сохранены в сборнике «Шитзин». Говорят, что 305 песен сборника были избраны из более чем 3000 произведений, собранных изначально. Среди них народные песни занимают большую часть. Например, большую часть первого раздела Гофен составляют народные песни. Такой подход к сбору произведений позже превратился в довольно влиятельную традицию. В эпоху династии Цинь и Хань было создано специальное учреждение – Юфу музыкальная палата, которая отвечала за сбор народных песен. Не только династия Западная Хань, но и Восточная Хань тоже уделяла большое внимание сбору народных обычаев. Из эпохи Хань до наших дней дошло более ста песен, собранных ЮФУ. Конечно же, на сбор народных произведений налагались определенные ограничения. Народные песни, отражающие классовую борьбу или революционные настроения, зачастую игнорировались, А некоторые рассматривались в качестве оппозиционных материалов. Кроме того, в условиях острой классовой борьбы сбор прекращался, а люди, которые продолжали собирать фольклор, подвергались наказанию. Например, Хань Баньзи, чиновник Апухимин, был задержан за то, что записал Цзедзянскую народную песню Фучуанская песни которая рассказывает о жестокости местных властей и о страданиях народа. Его уволили с должности и сурово наказали. Чтобы создавать свои произведения, древние историки, философы, гадатели, географы должны были записать немало народных песен, мифов и легенд, притч и анекдотов, сказок и других произведений народной литературы. В 24-х династийных историях, а также в большом количестве неофициальных исторических записок, в краеведческой хронике, философских трактатах, В сельских медицинских сборниках сохранилось множество самых разных материалов по народной литературе, среди них очень много первоисточников. Последующие поколения составили из этих произведений сборники, например, «Гу Яоянь», «Тайпин Гуанзи», «Шань Хай Цзин», «Куайнань Цзы», «Ле Цзы», «Юэ Линь», «Лесоносказаний» и так далее. Многие литературные произведения народного творчества, собранные поэтами и писателями древности, были отредактированы и переизданы. Например, произведения Цюй Юаня, цзю Гэ, Тань Вэнь, стихотворения Цзю Цзици, песни ветки бамбука и Лю Цзици, песни ветки ивы, эпохи Тан и так далее. После династии Мин и Цин было найдено несколько специальных сборников народной литературы. Например, Шаньге, песни гор, Фэнмен Луна, Юэфэн, Нравы провинции Гуандун, Ли Тяо Юаня, Юэфэн Сюйцзю, Нравы провинции Гуандун продолжение, Уци, Гудзин Янь, древние и современные пословицы Яншэня, Юэ Янь, пословицы народности Юэ, Фань Иня и так далее. В древней классической литературе можно найти бесценные элементы народной литературы, обладающие большой информационной ценностью и заслуживающие особого внимания. Например, в таких книгах, как «Соу Шэнь Цзи», «Юань Ца Цу» можно найти самые ранние описания таких типов персонажей, которые позже вошли в мировую литературу. Например, «Женщина с шерстяной кофтой», «Золушка», «Два брата» и так далее. Конечно же, из-за того, что на протяжении нескольких тысячелетий трудовой народ находился в трагическом рабском положении, народная литература тоже подвергалась притеснению и пренебрежению, поэтому большое количество выдающихся произведений исчезло, подобно ветру. То, что сохранилось, — лишь малая часть. Например, если бы рукописи произведений в форме «Бань-Вэйни» не были обнаружены в 1899 году в Дуньхуанских пещерах, мы бы так ничего о них и не узнали. Если даже по счастливой случайности произведения сохранялись, то из-за позиции многих писателей прошлых лет, а также из-за ограничений, которым они подвергались, многие из них сильно отличаются от изначального варианта. Как говорил господин Лу Синь. Такие произведения, как песни Цые, династии Восточная Цзинь», и Чэнь, песни Дуцюй, бытовая фольклорная поэзия и песни формы Люджи Цы эпохи Тан, все они изначально были произведениями без автора. То, что дошло до нас, произведения записанные и отредактированные писателями. Конечно, эти отредактированные произведения передаются из уст в уста, но жаль, что они потеряли свой первоначальный вид. Научный подход к сбору народной литературы начали применять примерно после движения 4 мая. Ректор Пекинского университета Цай Юань Пэй 1 февраля 1918 года опубликовал ректорское объявление. А такие преподаватели Пекинского университета, как Лю Бань Нун, Шэнь иньмо Мо, Шэнь Ши, Цянь Сюань Тун, Джоу Цзо Жень издали правила Пекинского университета по сбору современных китайских народных песен. Кроме того, они организовали отдел по сбору народных песен, в результате чего в эту работу были вовлечены преподаватели и студенты всех вузов, подведомственные учебные заведения в каждой провинции, просветительские группы, а также печатные издания в каждой провинции. Были прописаны правила для достоверного сбора материала. Слова песен должны быть аутентичными, достоверными, Без какой-либо редакции, пословицы не следует переводить на гуаньхуа. При сборе необходимо было добавлять комментарии, рассказывающие об обстоятельствах распространения произведения, об истории, географическом положении, условиях жизни населения, нравах и обычаях. Гуаньхуа – это старое название китайского общегосударственного языка. Сама цитата взята из Устава достоверного сбора песен со всего Китая. Народная песня, Гэйяо, 17 декабря 1922 год. Все это послужило основой для научного подхода к сбору народных литературных произведений в Китае. Впоследствии в ежедневном издании Пекинского университета стали публиковаться народные песни, отобранные Лю Бань Нуном, а 19 декабря 1922 года было учреждено Общество Пекинского университета по исследованию народных песен. 17 декабря 1922 года создан еженедельник Гэйяо. Всего за два с половиной года к лету 1925 года вышло 97 номеров издания. Помимо подборки народных песен, В еженедельном издании также публиковались исследовательские статьи по вопросам народной литературы. Исследовательская конференция, учрежденная 24 мая 1923 года, была посвящена народным обычаям, после чего китайская фольклористика постепенно стала наполняться большим содержанием, а количество народных повествований значительно увеличилось. После октября 1925 года издание «Гэйяо» стало относиться к еженедельнику «Госюэ Джоукань». Всего было выпущено 24 номера, после чего выпуск стал ежемесячным. Вышло еще 8 номеров, главными темами по-прежнему оставались народные нравы и народная литература. Кроме того, были выпущены такие специальные сборники, как «Угэцзяцзи», первый сборник песен Дзяннани, «Мэн Дзяннюй Гуши Гюцюй» – песни легенды «Мэн Дзяннюй», «Каньц Дзяньта» – «Увидеться с ней». Однако огромное количество сборников, как, например, сборник «Бэйцин Яо, пекинские народные песни, собранные Чанхуэем, несмотря на то, что вошли в серию сборников народных песен, так и не были изданы из-за действий байянской группировки. Так как Пекинский университет являлся центром культурного движения 4 мая, изучение народной литературы, организованное университетом, возникло под влиянием прогрессивного научного и демократического идейного течения, поэтому оно выполняло роль новой культурной революции. В изучении приняли участие такие личности, как самый первый приверженец марксистской теории в Китае Ли Даджао, знаменосец культурной революции господин Лу Синь и другие. Ли Даджао лично занимался сбором народных песен, а также составил детальный комментарии, о котором можно прочитать в пятом номере Миньцзянь в Инсюэ за 1980 год в нашей статье «Говоря о народных песнях, собранных господином Ли Даджао». Господин Лусинь тоже собирал народные песни Пекина и других мест, а также лично сделал обложку к специальному выпуску еженедельника Гаяо. Под влиянием этого еженедельника в приложениях пекинским газетам «Дзиньбао» и «Ченьбао», а также в местных печатных изданиях, стали регулярно публиковаться произведения народной литературы. После этого издание народной литературы стало все больше развиваться. Зимой 1927 года при Джуншанском университете был учрежден Исследовательский институт языка и истории а позже начали издаваться специализированные периодические издания «Миньцзянь в Винсюэ» — ноябрь на 1927 года и «Миньсу» — март 1928 года, в которых было опубликовано множество произведений народной литературы и критических статей. Кроме того, был открыт павильон народных нравов и обычаев, организованы курсы по фольклористике, выпущены сборники фольклора. Среди них переведенная Ян Джэнь Джи и Джун Дзинь Вэнем, Инь Оу Минь Гуши Синь Шибяо – индоевропейская форма сказов, Мэн Дзян исследование легенды о Мэн Дзян и Мяо Фэн Шань – гора Мяо Фэн Гудзэгана, Миши – история загадок, Джуин Тай Гуши Дзи – сборник сказаний о Джуин Тай Цань Наньяна, а также Мингэ Цзядзи Дзи, Первый сборник песен Фудзяни и Тайвань Цзин Цзи – сборник любовных песен Тайвани под редакцией Сей Юнь Шена. Кайфэн сборник народных песен Кайфэна байшоуи Шу Яо – народные песни округа Хуайянь Е Дэ Яо – народные песни округа Шаусин и Шаусин Гуши – народные сказания округа Шаусин Лоу Цзэ Куана. Гуанжоу Минцян гуши, народные сказания Гуанжоу, Гуанжоу Эргецзи, сборник детских песен Гуанжоу и Гуанжоу Миюй, загадки Гуанжоу, Люванджана и так далее, всего более 30 видов. Кроме того, Цян Шаоюань, Цжун Дзинвэнь, Лоу Цзыкуань и другие учредили в Ханчжоу китайское научное общество фольклористики. 1930 год, и начали издавать такие периодические издания, как «Миньсу», приложение к изданию «Дуньнанжибао», журнал «Миньзянь» и другие. Под влиянием еженедельника Пекинского университета Гэйяу, Суньфу Юань, занимавшийся делом массового просвещения, и другие деятели отправились в деревни уезда Дин провинции Хэбэй для проведения работ по сбору произведений народной литературы В начале 1930 года они записали и издали сборник Диньсянь Янге Сюань. На составление этого сборника ушло более года. Он состоит из хэбэйских сяо-си, записанных со слов старого крестьянина, неграмотного исполнителя Лю Лобяня. Кроме того, они записали более 200 произведений дагу, более 200 народных песен, более 300 загадок, свыше 300 сихуьюев более 600 пословиц, а также более 100 сказаний и анекдотов. В статье «Взгляд на работу по массовому просвещению» в уезде Дин Сунь Фу Юань назвал два способа издания текстов. Он сказал, «Существует два способа издания произведений народной литературы. Первый – издание для проведения исследований. Тут чем ближе к подлиннику, тем лучше. Нам не стоит обращать внимание на тривиальность и невежество взглядов, грубость» и даже непристойность языка. Второй – для общего пользования. Задача таких сборников – образовательная, собранную в народе литературу, рассказать народу. Еще лучше рассмотреть технику описаний и сюжет, и в самом крайнем случае сделать небольшую редакцию. Из всех произведений Гуце они отобрали обладающие идеологической и художественной ценностью, что составило одну пятую от общей массы, упорядочили распространили их в народе, за что получили большое одобрение. В начале 1930-х годов в Шанхае и других местах стали издаваться сборники избранных произведений народной литературы, сказаний, песен, пословиц и так далее. Среди них Дзянсю Мингэцзи из пяти томов, также собранных просветительской группой. В период антияпонской войны Группы преподавателей и студентов из некоторых вузов Северного Китая эвакуировались в Куньмин. По пути они собрали немало народных песен провинций Хунань, Гуйчжоу, Юньнань, после чего был издан Синань Цайфэн Лу сборник народных песен юго-западных регионов Китая. Господин Вэнь Идо и Джу Цзыцин поддерживали эту работу. Они написали предисловие к сборнику, где подчеркнули большую роль народных песен в одушевлении народа. Впоследствии господин Вэнь Идо стал еще больше заниматься исследованиями народных традиций. Он проводил анализ шидзин, чуцы и мифов с позиции фольклористики и написал немало монографий на эту тему. В вот 1929 году господин Джу Цзин учредил на факультете китайского языка университета Цинхуа курс по исследованию народных песен. Изданный впоследствии труд «Джунго Гэйяо» «Китайские народные песни» состоит из материалов этого курса. К сожалению, сохранилась только часть лекций. В 1920-е годы господин Мао Дунь написал множество монографий, посвященных исследованию мифов. В 1938 году господин Жен Чжэньдо издал книгу «Джунго Сувэнсюэши», которая стала результатом десятилетней работы и содержит в себе богатый материал простонародной литературы, хотя его подход к исследованию народной литературы был недостаточно научным. Например, он довольно много внимания уделял городской литературе, а сказания, пословицы и прочие народные произведения вообще не приводил. Хуши тоже придавал большое значение народной литературе. Его труд «Байхуа Вэнсюэши» «История литературы на Байхуа» и другие работы содержат в себе исследования и комментарии к народной литературе. Под его руководством вновь стало выходить издание «Гэйяо», в котором подчеркивалась большая ценность народных песен. В оступительном слове к возобновленному изданию Хуши писал «На мой взгляд, главная цель сбора народных песен заключается в расширении области китайской литературы и в принятии большего количества литературных форм для использования. Конечно же, я не недооцениваю важность народных песен для исследований в области фольклористики и диалектологии, но, на мой взгляд, сфера применения этой литературы является самой масштабной и основополагающей. Если взглянуть на историю китайской поэзии, то можно увидеть, что все новые элементы, которые появились, были взяты из народной литературы гофэн, дзюджан, юэфу, народные песни, жанры ци и цюй, и служили для разграничения всевозможных литературных форм в разные эпохи. Кроме того, он, приводя цитату из песни эпохи Мин «Владыка неба, твой возраст велик», сказал, что эта революционная песня является примером очень мудрого произведения пролетарской литературы. Нынешних новых поэтов чей голос громко звучит в народных массах, необходимо отправить в народ проходить школу народных песен, внимательно и тщательно изучать то, как создатели народных песен просто и красиво выражали свой революционный настрой. Однако под влиянием окружающей обстановки в 13 номере «Еженедельника Гаяо» редактор Сюйфан написал «Ранее мы собрали очень много материала по народным песням, выражающим волю народа но в периодическом издании мы это не публиковали и практически ничего об этом не писали. Конечно же, в нынешних политических условиях многие народные песни, касающиеся современной политики, нельзя публиковать. Это есть существенное классовое ограничение в рамках разных эпох, которое также оказывает влияние на научность и всесторонность в подходе к сбору, упорядочению и изучению народной литературы. Даже более-менее прогрессивная в политических взглядах интеллигенция из-за мировоззренческих ограничений зачастую не может сознательно записать или исследовать произведения народной литературы, которые передают истинное положение дел и чувства народа. На начальном этапе освобождения господин Джун Цзиньвэнь дал свои довольно четкие комментарии относительно этой ситуации в одной из статей. Он говорил о том, что народная литература отражает идеи классовой борьбы. Однако среди огромного количества собранных народных повествований не так уж много тех, в которых отчетливо проявляется классовое сознание. Разумеется, они не отсутствуют вовсе. В чем причина такой ситуации? Главным образом причина заключается в том, что те, кто собирал литературу, умышленно отбрасывали такие произведения, или же неосознанно делали так, что ее смысл был неявным. Иногда они случайно записывали такие произведения, но из-за того, что недостаточно распознавали заключенную в них классовую идеологию, не могли ее как следует выделить. Такого рода ограниченность была очень распространена среди интеллигенции старого общества. Лишь изучив теории марксизма-ленинизма, а также основные принципы Мао Цзэдуна, Они смогли начать применять прогрессивное научное мировоззрение по отношению к сбору, упорядочению и изучению народной литературы. Тогда была проведена всесторонняя, подлинная научная запись. Коммунистическая партия Китая – это пролетарская партия, которая действительно представляет интересы народа. Поэтому она придает большое значение народной литературе и ее всестороннему научному сбору рассматривает ее как живое отражение жизни и мысли народа. Ранее в 1918 году Ли Даджао, становясь приверженцем марксизма-ленинизма, уделял большое внимание сбору народных песен и пословиц, которые публиковались в ежедневном издании Пекинского университета с 3 по 5 октября 1918 года, а также в малотиражном издании того времени Синь Шаньхо. Возглавляя Институт крестьянского движения в Гуанчжоу, Мао Цзэдун лично собирал народные песни. Всем студентам, приехавшим из разных мест, он раздавал чистые листы бумаги и просил их записать песни, популярные у них на родине. Это был важный материал для изучения социальных условий и жизни народа. Такие герои, как Пен Бай, Ся, Минхань, осуществляя массовые революционные движения, пользовались народными песнями, пословицами и загадками, как агитационным материалом. Они собирали народные песни и редактировали их, помещая в них новые революционные идеи. Ранее проводя свою подпольную работу в Шанхае, Цюй Цюбо придавал большое значение исследованию популярных в народе произведений народного творчества. Кроме того, изучив народные формы, он стал создавать свои произведения. После приезда в Советскую Республику под руководством КПК он стал заведовать культурно-просветительской работой, а также выступил с инициативой того, чтобы деятели литературы и искусства собирали и изучали произведения народной литературы. В печатных изданиях того времени часто публиковались народные песни и сказания. Например, в газете красного отряда «Джаньши Бао» часто публиковались сказания, загадки, Народные песни, которые были очень популярны среди солдат. Сборник Цинян Шихуа Цуншу, «Правда молодежи», который был выпущен в 1934 году в революционной опорной базе ЦК и в котором были опубликованы Гэммин Гяо Гэ Сюян избранные революционные народные песни. Всего 65 популярных в то время революционных народных песен. Очень хороший пример. Согласно постановлению резолюции Гутяньского конгресса, политотдел каждой воинской части должен был собирать народные песни для изучения социальной обстановки. Некоторые из собранных материалов хранились в Министерстве внутренних дел. Их нельзя было публиковать. К сожалению, из-за многолетней военной смуты многие собранные народные песни и сказания были утрачены. Если мы взглянем на сохранившиеся революционные песни – то увидим, что среди их печатных версий есть немало отредактированных или созданных народными исполнителями, сотрудниками правительства и деятелями литературы и искусства. Подлинных научных материалов по-прежнему не так много. Только после общенационального освобождения один за другим стали издаваться сборники революционных песен. Среди них были и изначально печатные версии, однако большее количество песен было записано из устных источников. Под руководством Сянь Синьхая, Лю Цзи и другие студенты старших курсов Яньнаньского института искусств имени Лусиня учредили 5 марта 1939 года Общество исследования народных песен. В мае Лю Цзи записал более 50 суюаньских песен и опубликовал исследовательские статьи о шэньбэйских и суюаньских народных песнях первые колонки первого номера и в четвертой колонке третьего и четвертого номеров журнала «Синь ин Ньюэ». В октябре 1940 года общество поменяло свое название на «Общество исследования китайской народной музыки». Его председателем был Люй Цзи. Среди членов были Ван Шэнь, Ань Бо, Ли Хуань Чжи, Макэ, Джан Лу, Сян Юй, Гуань Хэтун, Лю Чи, Мэнбо и другие. После форума по литературе и искусству, который состоялся в Янане в мае 1942 года, широкие круги деятелей литературы и искусства поставили перед собой четкую задачу перенимать опыт крестьян, рабочих и солдат, а также служить на их благо. Тогда начался сознательный и крупномасштабный процесс обучения и сбора произведений народной литературы. Тогда же Обществом исследования народной музыки Ейненского института искусств имени Лусиня было решено начать проведение системной исследовательской деятельности по изучению народных песен. В своей работе они не собирались пренебрегать уже собранными двумя с лишним тысячами народных песен, а также точными записями слов и мелодий. Также планировали изучать различные манеры и техники исполнения народных певцов собирать истории и легенды, связанные с народной музыкой, исторические справки, а еще рукописные копии произведений, сделанные народными исполнителями и так далее. В ноябре 1942 года была выпущена первая часть «Минзянь и Ньюэ Янцзю. Исследование народной музыки». В мае 1943 года был выпущен Янгэ Сюань, сборник Янгэ, под редакцией Хуанчжи. В январе 1944 г. Шаньганьнин, Бяньцю, Минге, Ди и дзи, первый сборник народных песен пограничного района Шэньси, Ганьсюн, Нинся. В ноябре 1945 г. Хэбэй, Минге, Ди – сборник народных песен провинции Хэбэй и так далее. Всего 11 сборников по исследованию народной музыки. Также было сделано множество копий. Тогда же был выпущен Шань Гань Нин Минь второй сборник народных песен пограничного района Шэньси Си Ган Цзю Нин Макэ, 1940. Мэй Ху -дзи, сборник даосских напевов майху одна 1945. Хэ Бэй Минь 1945. Ян Гэ И Сюань, «Избранные мелодии сорок 1944 и другие. Среди готовых, но еще не выпущенных сборников были «Шаньси Миньге» «Народные песни провинции Шаньси» под редакцией «Джан Лу», «Дзян Дже Миньге» «Народные песни провинции Дзян Сю и Дже под редакцией «Мэн Бо», «Су Юань «Народные песни суюани под редакцией «Ло Хэна», «Шань Дун Дзи Дунбэй Народные песни провинции Шаньдун и северо-востока Китая отбирал Сюй-Сюй и так далее. Общество деятелей литературы пограничного района организовало группу рассказчиков. На революционных опорных пунктах Шаньси и Сюйюань юань в сборе произведений народной литературы были задействованы районные и деревенские кадровые работники, а также учителя начальных школ. Мафэн и другие редактировали и публиковали собранный материал в газете «Дзинсуй да Позже эти произведения вошли в различные сборники повествований, в том числе в сборник «Шуй Туй Чанчен», «Тянь Ся Ди Идзя» – «Первый в Поднебесной», Юй Чангун» – «Землевладелица Батрак» и так далее. Народные песни и куайбани, распространенные среди военных во время «Освободительной войны», тоже были записаны и изданы. Песни жалобы на аграрную реформу и всевозможные хвалебные песни, распространенные в пограничном районе Шанси Чахархэбэй, также были записаны и опубликованы. Некоторые из них вошли в Жэньминь Вэньи Цуншу, сборник народной литературы и искусства. После образования нового Китая трудовой народ стал занимать положение хозяина. Народная литература впервые привлекла внимание государства. Во всей стране работа по сбору, изданию и исследованию народной литературы вышла на новый этап. В марте 1950 года было учреждено Общество исследования народной литературы, в котором Го Мажо был председателем, а Лао Шэ и Джун Цзинвэнь – заместителями председателя. Также были изданы такие периодические издания, как Минзянь Вэньсюэ Дзикань, Шушу Чанчан, Минзянь Вэньсюэ, что привело к системному и быстрому развитию работы по исследованию народной литературы. По всей стране одно за другим выходили издания по народной литературе: Шэньбэй Мингаисюань под редакцией Хэцыфан Цзянсун. Синтянь Юсюань. Избранные песни формы Синь Ю под редакцией Ян Чэнь. Пашань Гэ Сюань. Избранные песни формы Пашань Гэ под редакцией Хань Янь и других. Джунь Го Гуши Сюань. Избранные народные китайские повествования под редакцией Дзя Сунь Дзян -Бин. Народные поэмы Ашима, Гада Мэй Рен, а также наиболее выдающиеся результаты описаний и исследований народной литературы. Например, Хатюй, Миньге, Цайфан, Джуанзи», а сборе народных песен в уезде Хатюй и так далее. В 1958 году по инициативе партии и Мао было организовано движение по сбору народных обычаев государственного масштаба. В июле 1958 года в Пекине был созван первый всекитайский конгресс исследователей народной литературы на котором был обобщен опыт работы в период после образования КНР, а также определен дальнейший курс, курс 16 иероглифов, полномасштабный сбор, централизованное упорядочение, активное распространение, интенсивное исследование. Выбранное направление оказалось очень верным, эффективным и выполнимым. После 1958 года, Работа по сбору и публикации народной литературы стала стремительно развиваться. Один за другим выпускались такие сборники, как «Хунцы Гэ Яо» — «Народные песни Красного Знамени» под редакцией «Го Мажо, Жо» — «Джоу Ян», «Гэ Цзи» — «Сборник революционных народных песен» под редакцией «Сяо Сань», «Синь Мин Гэ Сяньбао Шоу» — «300 новых народных песен» — группа редакторов журнала «Шикань», «Ихэтуань Гуши» — Повествования ихитуаньй под редакцией Общества народных исследований провинции Хэбэй, Хунань, минзянь Гуши, Народные повествования провинции Хунань, Мяоцзу, минзянь Гуши, Сюань, Избранные повествования народности Мяо, Юньнань, Гэцзу, минзянь Гуши, Сюань, Избранные повествования народности провинции Юньнань, а также Индюшские сказы Усун, два тома. Записано со слов Ван Шаутана «Гэшэн Дифан Сидзи Чэн» полное собрание произведений местной драмы со всех провинций Китая и «Гэшэн Медзянь Гуши» – народные повествования со всех провинций Китая. К 1966 году одним только Обществом исследований китайской народной литературы было выпущено более 60 различных сборников и специальных изданий, а редакция периодического издания «Минзянь Вэньсюэ» выпустила более ста номеров. Из 600-700 поэм малых народностей, собранных в провинции Юньнань, более 20 были опубликованы. Провинция Гуйчжоу составила и выпустила более 40 изданий материалов по народной литературе. Продвинулась работа по сбору тибетской эпической поэмы «Жизнь царя Гасара», киргизской поэмы «Манас», и других великих произведений. За 17 лет после освобождения работа по сбору произведений народной литературы, а также результаты этой работы, достигли беспрецедентных масштабов. В период культурной революции работа по сбору народной литературы была вынуждена остановлена на 10 лет. Лишь после октября 1976 года она стала постепенно возобновляться. В конце октября 1978 года в Ланьчжоу была организована научная конференция по вопросам литературы малых народностей, а также запущен процесс по составлению специальных учебных сборников. Это была всекитайская конференция, в которой научные круги, занимающиеся народной литературой, начали наводить порядок в этой сфере. По приглашению организатора конференции Мы выступили в зале Миньюань с докладом на тему «Место и роль народной литературы в истории литературы». Доклад вызвал большой отклик и привел к тому, что очень многие стали придавать большое значение работе с народной литературой. После конференции информационное агентство Синихуа обупликовало в Китае и за рубежом воззвание о восстановлении и интенсификации работы по сбору народной литературы. После начала проведения политики реформы и открытости эта конференция стала первым обращением к народным массам о возобновлении работы над сбором народной литературы. Она стала очень хорошей базой для дальнейшего развития этой работы, а также для выпуска десяти сборников избранных произведений и так далее. Один ученый, занимающийся внутренней Монголией, сказал: "Во время культурной революции мне сломали позвоночник". Народная партия внутренней Монголии сделала мне выговор за то, что я занимаюсь поэмой Гада Мейрен. После этого я решил, что больше никогда не буду заниматься народной литературой. Среди слушающих этот доклад я знаю очень многих великих писателей, которые придают большое значение изучению народной литературы. Раз народная литература так важна, то начиная с сегодняшнего дня я буду заниматься ею еще тщательнее. С 1 января 1979 года стало снова выпускаться Минзянь Вэньсюэ, а с октября того же года официально возобновила свою работу «Общество исследования народной литературы». Однако из-за влияния банды четырех, нигилистического отношения и грубого отрицания наследия народной литературы, упрощения понимания роли народной литературы в образовательном процессе, страхи по-прежнему существовали в сердцах людей. В некоторых местах имели место случаи запрета народных песен. Например, в провинции Ганьсу народ требовал получить возможность принять участие в песенных мероприятиях жанра жанрах уаэр, которые снова стали проводиться, но внезапно были остановлены представителями власти. Началась потасовка, в которой было задействовано оружие, некоторые были убиты. Ликвидация Линьбяо и зловредные банды четырех способствовало обобщению опыта работы над народной литературой после образования КНР, что привело к тому, что народная литература стала еще больше соответствовать потребностям социалистической модернизации в Китае. В ноябре 1979 года на четвертом Всекитайском конгрессе деятелей литературы и искусства был созван Второй Всекитайский съезд работников сферы народной литературы. На съезде была намечена десятилетняя программа работы в сфере народной литературы каждой народности Китая, а также прозвучал призыв приложить все усилия для спасения народного литературного наследия. Кроме того, была особо отмечена необходимость придерживаться принципа достоверности в записях произведений. В докладе о проделанной работе товарищ Цзя-Джи сказал Мы должны громко призывать всех к упорному сопротивлению некачественной записи, беспорядочным исправлениям и редакции. Также было решено создать учреждения для хранения материалов по народной литературе, усилить работу по их сохранению. Кроме того, на съезде прозвучало требование продвинуться в вопросах демократизации искусства, усилить работу по исследованиям народной литературы, создать в Китае литературоведение, основанное на идеологии марксизма. На заключительном заседании новоизбранный председатель общества товарищ Чжоу Ян поддержал шестерых уважаемых профессоров, в том числе Гудзагана, Жун Цзяоцзу, Жун Цзиньвэни и других, в инициативе создать учреждение по исследованиям в области фольклористики и соседних дисциплин, а также выразил надежду на то, что общество и периодическое издание Минцзянь вынесут смогут надлежащим образом обогатить содержание китайской фольклористики и этнологии. После введения политики реформы открытости, работа в сфере народной литературы стала развиваться еще более быстрыми темпами. Самым главным результатом явилось начало работы над созданием «Шитао Минзянь Вэньи полного собрания народной литературы в десяти томах над его теоретическим и новым исследовательским наполнением и снабжением его детальными описаниями. Первые шаги в работе над Шитао Минзянь Вэньи Цзэчэн сделали члены Китайской ассоциации музыкантов из Яннани, Льюи Цзи, Джоуэй Джи и другие. Изначально это было собрание музыкальных произведений из пяти томов, сборника популярных народных песен, музыки Цзюи, музыки оперы и драмы, народной инструментальной музыки, народной танцевальной музыки. Последний том был позже переименован в «Народный танец». Мы работали над составлением сборника популярных народных песен в качестве приглашенных редакторов. Тогда нам в голову пришла мысль о том, что народную литературу тоже нужно включить в коллекцию, и мы обратились с этим предложением к дзя который на тот момент руководил Обществом исследования народной литературы. Получив одобрение руководителя, в 1983 году мы приступили к работе над составлением сборников «Миньцзянь Гэйяу – «Народные песни», «Миньцзянь Гуши – «Народные повествования и народные пословицы». Позже добавилось еще два сборника – «Джунго Сицюйджи – «Традиционный китайский театр» и «Джунго Цюй Джи» – «Китайское искусство Цюйи». Вместе коллекция сборников стала называться Шитао Миньзянь Вэнъи Цзычэн. В составлении каждого сборника были задействованы деятели литературы и искусства со всех уголков страны, которые проводили полномасштабные исследования. Каждый уезд выпускал свой сборник, затем выходили районные, провинциальные и городские сборники. Каждый провинциальный сборник включал примерно миллион иероглифов. Шитао Миньзянь Вэнъи Цзычэн включает в себя более 300 провинциальных томов или более 300 миллионов иероглифов, то есть была проделана колоссальная работа по спасению народной литературы, получившая одобрение и материальную помощь ООН, а также название «Великая стена китайской культуры». Многие представители научных кругов не понимают, что поиск и сбор произведений народной литературы – это исследование, Они не признают то, что результаты этой работы, например, отчеты по итогам исследований, являются научными, а также считают, что они не соответствуют нормам современной науки. Отчеты о проведенных опытах в сфере естественных наук, отчеты об исследованиях в области общественных и гуманитарных наук – все это необходимые результаты научной деятельности, которые очень важны. Они являются основой для дальнейшего продвижения в исследованиях. Поэтому поиск и сбор произведений народной литературы тоже в свою очередь является исследованием. По мере сбора литературы исследователь также описывает соответствующие местные обычаи, поэтому сбор произведений можно назвать описательным исследованием. По мнению Цзян Биня, статья «Усилим. Описательные исследования народной литературы», которую мы написали в 1981 году, может многим открыть глаза. После того, как статью напечатали в периодических литературных изданиях Гуанси, Гуджоу, Цинхай и других провинций, она получила большой резонанс. В 1985 году в пятом номере издания Минцян Вэньсюэ Луньтань вышла наша статья, говоря о трехмерности народной литературы, которая впоследствии получила приз Млечный путь. Объемный подход к описаниям был также принят в лаборатории по составлению Миньцзянь Винцюэ, народная литература в трех томах. Так исследования народной литературы перестали быть односторонними, стали больше цениться, естественные, приближенные к жизни исследования. Изучение в области народной литературы и фольклористики связали воедино эти две науки. Один за другим появлялись новые результаты исследований в этих областях в Шанхае и Пекине стали выходить периодические издания, посвященные теоретическим исследованиям в области народной литературы. «Минзянь Веньсюэ Дзикань», «Минзянь Веньсюэ Луньтань», позже стало называться «Минзянь Веньхуа», а также «Минзю Веньсюэ Яндзю», трехмесячник народной литературы, «Трибуна народной литературы», позже стало называться «Народная культура», а также «Исследование национальной литературы». Во всех институтах национальных меньшинств начали издаваться вестники, в каждом районе этнические исследования, например, Гуанси, Минзу, Янцю и так далее, в которых было опубликовано огромное количество исследовательских статей по народной литературе. После начала проведения политики реформы и открытости исследования в области народной литературы продвинулись далеко вперед. Исследования народных поэм Гасар, Джангар и Манас стали проектами государственного масштаба. Было найдено огромное количество произведений разных народных исполнителей, которые были записаны. Кроме того, были сделаны соответствующие исследовательские описания. Исследования мифов тоже развивались быстрыми темпами. Господин Юань Кэ опубликовал немало трудов на эту тему, а еще выдвинул теорию мифа в широком значении. Исследования мифов Джуньюани и культуры Паньгу в провинции Гуанси также обнаружили множество древних мифов, которые по сей день распространены в народе. Был совершен прорыв и в области изучения народных правил стихосложения, который господин Джу Цзэ Фань назвал «бесценным достижением». Несколько сотен правил и форм народного стихосложения, распространенных среди 56 китайских национальностей, получили научное описание и сравнение с иностранными нормами. Новые теории пришли на смену старым концепциям арифме, которые зафиксированы в таких авторитетных изданиях, как «Цихай», «Сяньдайханьюй», «Цидянь» и в значительной степени расширили понятие о строении народной песни. Еще одним серьезным проектом стала подготовка сборника по истории литературы малых народностей Китая, который создал хорошую почву, для разрушения ошибочного мнения о том, что история китайской литературы должна рассматриваться как история литературы народности Хань. Началась работа по составлению сборника по истории народной литературы, и уже были достигнуты первые результаты. Результаты зарубежных исследований народной литературы тоже регулярно переводятся на китайский язык. Участие в иностранных конференциях способствует развитию международного научного обмена, Благодаря премии Шаньхуа за теоретические исследования в области народной литературы, учрежденной в августе 2001 года, мы получили более 300 научных статей. И это потому, что каждый мог опубликовать лишь одну статью, а были и такие, кто уже опубликовал несколько статей, самое большое – 40-50. Результаты исследований народной литературы в этот период были очень многообразными, и их число постоянно увеличивалось. Реформы и курс на расширение внешних связей — залог развития дела народной литературы. Вернувшись в Китай в 1978 году, Дин Найтун рассказал нам о международных тенденциях в искусстве, а также представил Цзяцзи и Дуань Баолиня как первых членов, вошедших в международное научное общество по исследованию народной литературы. Каждые пять лет оно проводит международную конференцию. Центр этого научного общества находится в Финляндии. В 1984 году наша статья «Эстетическое значение народных анекдотов» позволила пересмотреть западную комедийную эстетику и привлекла к себе внимание председателя общества Лаурихонку. После 1989 года конференция стала проводиться раз в три года. В 1992 году. На австрийском съезде было принято решение проводить больше заседаний в восточных государствах. В 1995 году съезд состоялся в Индии, а в 1996 году в Пекине состоялась тематическая конференция. Многие ученые из других стран были восхищены Джунго Миндзянь Гушидзычен и другими сборниками десятитомной коллекции. В результате такого обобщения опыта, в том числе китайского, по охране и сбору народной литературы, была ускорена работа ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия. В 2001 году начался отбор объектов наследия, и в 2003 году издана конвенция. За 30 лет проведения политики реформы открытости в Китае было переведено более 100 произведений народной литературы, а также трудов по фольклористике и антропологии. Наш научный кругозор был сильно расширен, что стало толчком для новых теоретических изысканий. А нашей новаторские мысли стали узнавать во всем мире. Некоторые представители научного сообщества получили международные премии, например, итальянскую премию Петре и так далее. Так как многие иностранные ученые не говорят по-китайски, то была в срочном порядке ускорена работа по переводу на английский язык. Можно предположить, что в процессе работы над народной литературой на этом новом великом пути курс на научность и современность будет все так же стремиться вперед, все быстрее и быстрее.